Бруто мрачно посмотрел в сторону двора, на который уже опускались сумерки. — Верьте в великого бога Ома, иначе вас поразит молния, — сказал он наконец. — Звучит неплохо. Неужели говорить всегда нужно именно так, а не иначе? Последние лучи солнца отражались от стоявшей в центре двора статуи. Она чем-то напоминала женщину с пингвином на плече. «Патина, богиня мудрости», — ткнул пальцем Брута. так «Да, что с пингвином». «Но почему именно с пингвином?» «Не имею представления», — поспешил ответить Ом. «В пингвинах ведь нет ничего мудрого, верно?» «Нет, как мне кажется. Если не считать, конечно, того факта, что они не живут в Омнии. Очень мудро с их стороны». «Брута!» «Это Ворбис», — сказал Брута и встал, — — Оставить тебя здесь? — Да, тут еще остался кусочек дыни, то есть хлеба. Бруто вышел в сумерки. Ворбис сидел на скамье под деревом и был неподвижен, как статуя. — Уверенность, — подумал Бруто. — Раньше с этим не было проблем. Но теперь такой уверенности нет. — А, Бруто... Ты будешь сопровождать меня на прогулке. Пойдем подышим вечерним воздухом. Да, господин. Тебе понравилось в Эфебе, сказал Ворбис. Он редко задавал вопросы, их вполне заменяло утверждение. Было интересно. Ворбис положил одну руку на плечо Бруты и встал, опираясь второй рукой на посох. — И что ты обо всем этом думаешь? — спросил он. — У них много богов, и никто не обращает на них внимания, — пожал плечами Брута. — Они ищут неведенье. — И, уверяю тебя, находят его в избытке, — согласился Ворбис. Он указал посохом в ночь. — Пройдемся. Из темноты доносились чей-то смех, грохот кастрюль, В воздухе густо пахло вечерними цветами. Тепло дня, накопившееся в камнях мостовой, делало ночной воздух похожим на ароматный суп. «Эфеб выходит на море», — промолвил Ворбис. «Видишь, как он построен? Весь город находится на склоне холма, обращенном к морю. Но море изменчиво. Из моря еще ни разу не появлялось ничего постоянного» а наша драгоценная цитадель обращена к пустыне. Но что там такое? Бруто машинально повернулся и посмотрел на нависшую над крышами домов черную массу пустыни. Я видел вспышку света, а потом еще одну на склоне. «О, свет истины!» — улыбнулся Ворбис. «Пойдем же ему навстречу. Прогуляемся к лабиринту Бруто». «Ты знаешь дорогу?» «Мой господин?» «Да, Бруто. Я хотел бы задать один вопрос. Задавай». «Что произошло с братом Мурдаком?» Он уловил секундную нерешимость в ритме ударов посоха по булыжникам мостовой. А потом эксквизитор сказал. «Истина, мой добрый Бруто, похоже на свет». Что тебе известно о свете? Он исходит от солнца, от луны и звезд, и от свечей, и от ламп. И так далее, — сказал вор Бески Конечно. Но есть свет другого рода. Свет, который заполняет даже самые темные места. Так должно быть. Если бы этого мета-света не существовало, как бы мы увидели темноту? Брута ничего не ответил. Рассуждения дьякона показались ему слишком философскими. «То же самое можно сказать об истине», — продолжал Ворбис. «Некоторые понятия кажутся истинными, имеют все признаки истины, но в действительности истиной не являются. Настоящую истину иногда приходится защищать лабиринтом лжи». Он повернулся к Бруте. Ты меня понимаешь? Нет, господин Ворбис. Я пытаюсь объяснить тебе, что все воспринимаемое нашими органами чувств не является фундаментальной истиной. Все увиденное, услышанное и сделанное плотью является лишь тенью более глубокой реальности. Это следует четко осознавать, если хочешь добиться успеха в церкви.